Неправда, неправда, я в бурю влюблен. Я люблю тебя, ветер, несущий листы. И в час мой последний, в час похорон Я встану из гроба и буду, как ты. Я боюсь не тебя, о, дитя, ураган, Не тебя, мой старый ребенок, зима. Я боюсь неожиданно колющих ран. Так может зранить лишь она, Лишь сама, сама, И душой непостижно кратка, И прекрасным лицом несравненно бела, Но она убьет и тебя, старина, И никто не узнает, что буря была. 10 июня 1903 -го.